Как станет понятно из нашего разговора с нынешним Head of R&D Wargaming.net Славой Макаровым, стоявшим у истоков танков, уникальность этой игры стала очевидна не постфактум и даже не в разгар разработки, а еще на этапе идеи. Wargaming знал, что делает титанический блокбастер. И сделал его. Но сначала необходима предыстория. Макаров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 Он внезапно взлетел и собрал по тем меркам очень много денег, что-то типа миллиона в месяц на команде в 7 или 8 человек. «Миллиона, простите, рублей?» — Макаров смеется. «Нет, не рублей. И к этой монетизации я имел достаточно прямое отношение». Кернадж Слава был наемным работником с широким кругом обязанностей. От упомянутой монетизационной модели до игрового баланса,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 и даже заходила на территорию Второй мировой «Операция Багратион» и «Ордер оф War. Но все эти игры оставались в лучшем случае нишевыми, и ни одна не использовала механику «фри-то-плей». К концу нулевых компания решила обратиться к переживающему мощный ренессанс, смотри экранизации «Властелина колец» и «Игры престолов» жанру фэнтези. Макаров. Петя с его военно-историческим бэкграундом не хотел делать игру про эльфов. Мы посовещались с ним и решили предложить Вите Кислому сделать что-то в духе Неви Логика была до безобразия простая. Невифилд собирал относительно заметные деньги, порядка пары миллионов долларов в месяц на глазок по миру, являясь с технической точки зрения полным феерическим говном.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 И здесь события начали развиваться стремительно Концептуальное описание будущей World of Tanks, как было сказано выше, заняло у Макарова две недели А еще через неделю мне позвонили из World Gaming Net и предложили переезжать в Минск Это не было даже формальным предложением работы Позиция моя никогда внятно не оговаривалась Это было что-то типа ведущего игрового дизайнера в какой-то момент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 Unreal Engine был доступен. В итоге взаимодействие танков с Big World сложилось интересным образом. Через несколько лет после запуска World of Tanks все-таки переехала на собственную графическую технологию. Но одновременно с этим Wargaming.net купил технологию Big World и ее австралийских разработчиков. Танки рождались почти без мучений. У героев этой книги подобное иногда случается. Макаров.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 Многопользовательская направленность Причем заточенная конкретно на битвы с другими живыми людьми онлайн Механика Player vs Player или PvP До этого PvP в России делать не очень умели и побаивались Почему-то считалось, что отечественный игрок Предпочитает не отстреливать себе подобных А спокойно медитировать перед монитором Слава объясняет Как я уже упоминал раньше я делал игру Carnage. Там было 10 уровней и рандомные бои. И я такой, чуваки, это работает, смотрите. В браузерке играют разные казуалы, дальше некуда. Казуалы — еще одно индустриальное жаргонное слово, обозначающее casual players, то есть игроков, играющих мало и не слишком часто. Так сказать, неядерную аудиторию игр. Широкое обращение его ввел помнится Олег Хажинский на страницах журнала Совершенно верно GameX Макаров. Там играли дети, школьники, взрослые, кто угодно дичайшее разнообразие. Я просто довольно много общался с игровой аудиторией. Всегда это делаю. В замке не сижу, с людьми разговариваю, и они играют в PvP, и им все норм.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 О гейминг достаточно гениальным образом использовал эту особенность кириллического сегмента Life Journal логоцентричность, где грамотно написанный пост привлекал больше внимания, чем качественно снятое видео. Как и многое другое из описанного на этих страницах, в 2019 году эта ситуация уже невозможна, и будущим играм придется искать какие-то еще совсем новые способы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 С серверами World of Tanks на старте возникла стандартная для индустрии больших онлайновых игр проблема. Поток игроков постоянно норовил их смести. Макаров. Пока мы не пришли к многокластерности, серверы могли держать одновременно 100 с копейками тысяч игроков одновременно. И нам очень быстро стало плохо. По меркам тогдашнего рынка это был просто невероятный взрыв.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 Некоторые представления о масштабе этих амбиций и о том, чем мог и собирался стать Всеслав, можно почерпнуть из публикации «Играть по-русски» в майском номере Game Exo за 1999 год. Олег Хажинский пишет. «Это игра на стыке. Немного стратегии, немного адвенчур-экшен и мощный ролевой бэкграунд. Таких игр, если вдуматься, в природе еще не существует». Идея такой красоты еще не обрела воплощение ни в одном готовом проекте. Нивал отказался от попытки создания своего утопического Persistent World, мира, живущего по своим законам вне зависимости от действий игрока. Слушай также главу про Сталкер. Я ни на секунду не сомневаюсь в способности Snowball Interactive завершить дело до конца, Сик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 польской студии Metropolis Software, которую Snowball превратила в Горкий 18. Мужская работа с участием переводчика Гоблина. При трансформации Горкий в Горкий игра сменила сюжет, обрела новых героев и в таком виде продалась тиражами, заведомо нереалистичными для оригинала. Климов продолжает: "Если бы мы были умнее,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 которая в тот момент как раз ушла из ау с идеей сделать князя. В этом плане 1С как издатель соревновалась с Букой, в то же время подписавшей Кейди Лэб с Вангерами и Невал с солодами. Никиту с Парканом никто из них не подписал, ибо Женя Ламко, коммерческий директор Никиты в то время, и так был способен обеспечить продажи проекта без партнеров-дистрибуторов. В жизни, к сожалению...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 За этот опыт мы заплатили несколькими годами кранча с работой по 7 дней в неделю. А бюджет, кстати, много лет спустя издатели все же вернули, зачтя эту сумму в сделке по объединению нашей студии Snowball с 1С и Софт Клабом. Подобно другим героям другой большой саги, Snowball всегда возвращает долги.